Глава 9. 16 июля 2017 года. 18.50. Улица Орловская, город Киров. «Так, и что в итоге мы имеем на текущий момент?» – начал Дементьев, когда все наконец собрались в их долговом номере, не без труда найдя себе удобное место. Сам Дементьев остановился напротив созданной им на стене картины преступления. Из-за неё пришлось повесить на дверь номера табличку «Не беспокоить», чтобы горничные не пришли с уборкой и не пялились на это чудо. Не то чтобы Дементьев боялся их недовольства, просто привык охранять тайну следствия. Долгов, конечно, не обрадовался такому решению и заявил, что дольше двух дней в неубранном номере жить не станет. Дементьев, с прошлого дня пребывающий в полном раздрае, и судра, страдающий головной болью из-за почти бессонной ночи, только огрызнулся в ответ, напомнив, что Долгов волен снять отдельный номер за свой счёт. И хотя тот в ответ промолчал, можно было не сомневаться, что он так и сделает. Никаких останков в подвале нет, и не похоже, чтобы они там когда-либо были. Первым подал голос как раз Долгов, поскольку именно он провёл с Дементьевым почти весь день в подвале, пытаясь эти самые останки найти, что тоже не пришлось ему по вкусу. Но тут он не жаловался. Вероятная история со сбитым мальчиком всё-таки всего лишь выдумка. «Я бы спросила, не могли ли вы что-то пропустить? Но наш опрос водителей это подтверждает», — вздохнула Лиля. «Никто из них не слышал о таком происшествии и не было похоже, чтобы кто-то знал о нём, но пытался это скрыть. Да». «В их реакциях было удивление и возмущение, но никак не страх и беспокойство», — подтвердила Ольга. «Конечно, остались отпускники. С ними не удалось оперативно поговорить. Но даже уволившиеся не выказали никакого волнения, когда мы с ними связались», — добавила Лиля. «Никто из них не попытался сменить место жительства или оборвать контакты. Все просто перешли на более денежные работы», Так что едва ли причиной увольнения стала скрытая авария. А упомянутый одним из водителей, Михаил Горелов, выставленный из компании за пьянство за рулём, был уволен ещё тогда, когда школа работала. Так что он не мог быть водителем из этой истории. «Значит, по нулям», — резюмировал Дементьев и добавил на стену стикер с надписью «У школы никого не сбивали и тело не прятали». Я бы не сказала, что совсем по нулям возразила Ольга, переглянувшись с Лилей. «Один из водителей привлёк наше внимание. Его не было в списке, поскольку он никогда не работал на интересовавших нас маршрутах. Но он присутствовал при нашем разговоре с другим водителем и щелкал зажигалкой». Дементьев, до того момента избегавший смотреть на Ольгу, всё же повернулся к ней, удивлённо приподняв брови. «В смысле?» «Ну, он сначала курил, а потом принялся нервно щёлкать зажигалкой» повторила Ольга, такой большой, металлической, с крышечкой. Примерно такой, какое щёлкала Майя в нашу первую встречу, которой якобы не было, пояснила Лиля. И какое посвидетельство той же Майи крутил в руках парень-отсматик, когда, по данным вскрытия, на самом деле был уже мёртв. И эта девка бешеная, которую я видела в школе, тоже щёлкала сжигалкой, не упустила шансов вставить Карина. А потом исчезла без следа. «То есть вы намекаете, что он тоже двойник?» — уточнил Дементьев. «Двойник. Или тот, на кого те указывают?» — пояснила Ольга. «Хотя совершенно непонятно, какое отношение он может иметь к происходящему в школе. Мы навели о нем справки в отделе кадров, но не нашли никакой связи со школой. Его зовут Игорь Маскалёв. Он женат. У него две дочери. Но они пока в пятом и седьмом классах и вообще учатся не в той школе, где наши ребята». «Соответственно, они никогда не учились в старой, поэтому нет связи ни со школой, ни с баскетбольной командой». «Так, может быть, у него просто похожая зажигалка и весьма распространённая манера чем-то занимать руки во время напряжённых разговоров?» — высказал предположение долгов. «Такого нельзя исключать». «Но что, если это не случайное совпадение?» — не сдалась Лиля. «Просто давайте рассмотрим эту версию». «Боюсь тут ничего рассматривать». Мрачно заметил до сих пор молчавший Нев. Если бы мы действительно имели дело с призраком, то да, двойники могли косвенно указывать на него. Например, он мог всё же ехать мимо школы и кого-то сбить, хоть и не работал на близлежащих маршрутах. Мало ли, подменял кого-то, о чём теперь никто не помнит. Или просто ехал куда-то по своим делам на рабочем транспорте. Но, во-первых, у нас нет тела, и, соответственно, не может быть неупокоенного духа. Во-вторых, чтобы призрак мог изображать других людей, это должен быть призрак или практикующего мага, или просто одарённого особыми способностями человека. А если он связан не с мифически сбитым мальчиком, а именно с нынешними смертями?» — предположил Дементьев. «Не представляю, как», — возразил Долгов. «Обе смерти невероятные, но абсолютно естественные» то есть он не мог убить этих детей ну если только он не какой нибудь демон энергетические вампиры или еще какая нечисть способная убивать останавливая чужое сердце кстати интересная версия заметила ольга мрачно как выяснилось магия и всякая нечисть в жизни выглядит очень тривиально что если он и был теми двойниками а зажигалкой щелкал по привычке а что у нас со списком нечисти «Умеющий принимать чужой облик», — вспомнил Дементьев. «Он готов?» Нев молча взял с письменного стола, скреплённые степлером листы бумаги, и протянул ему. Дементьев выразительно пересчитал страницы. Тех оказалось три. «Серьёзно? Так много?» «Там с краткой информацией по каждому, что это такое и ссылкой, где искать подробности», — пояснил Нев, но тут же признал. «Ну да, больше тридцати наименований вышло». «И это я ещё не стал включать в этот список гипнотизёров». «Проверять все версии будем до второго пришествия», пробормотал Дементьев сокрушённо, скользя взглядом по списку. «Я тут большую часть названий даже произнести вслух не смогу». «А их лучше и не произносить», — хмыкнул Нев. «Чтобы не позвать случайно». «Но, честно говоря, я не представляю, чтобы нечто из этого списка жило под маской водителя автобуса, или приняла его облик, чтобы убить двоих детей в старой школе. Уж скорее, что-то обитает в заброшенной школе. И когда эти дети пришли туда, они привлекли его внимание. «А откуда оно могло там взяться?» — удивился Долгов. Майя упоминала, что Артём с какими-то друзьями пытался найти в старой школе призрак с помощью того предложения. нет, напомнила Ольга. «А мы ведь все помним, что оно не только показывало нечисть, но и призывала. Что-то могло поселиться в здании ещё тогда. Просто до поры до времени никто с ним не сталкивался. «Но при тут тогда Москалёв, зажигалка и баскетбол?» — возразила Лиля. «Бессмыслица какая-то. Вы хотели поговорить с той девчонкой, которая на меня в школе наехала?» — напомнила Карина. «Узнать, она ли там была. И если да, то что там делала? Заодно спросите, знает ли она этого, Москалёва?» «Может быть, между ними есть какая-то неявная связь?» «Да, это определённо надо сделать», — задумчиво согласился Дементьев, просмотрев список до конца и отложив его обратно на стол. Глаз зацепился только за один пункт, но и тот заинтересовал не из-за происшествий в школе. И, возможно, имеет смысл проверить, не происходило ли чего-то похожего в других городах. «Я имею в виду необъяснимые смерти от остановки сердца», «Может быть, в тех делах найдутся какие-то зацепки?» «Я могу этим заняться», — предложил Долгов. «Мне будет проще разобраться в свидетельствах о смерти, чтобы найти достаточно похожие случаи, если они есть». Дементьев кивнул, принимая его предложение. Сам он в этот момент снова смотрел на изображённую на стене схему. Не отводя от неё взгляда, попросил. «Нев, а ты всё-таки доработай список». «Отметь в нём всех тварей, способных остановить человеческое сердце». Нев молча взял скреплённые листы, поискал ручку, нашёл только простой карандаш и резво пробежал взглядом по пунктам, обводя нужные цифры в кружок. «Вот». Объявил он от силы через пару минут. «Осталось одиннадцать». Дементьев покосился на него с недоверием и уточнил. «Уверен? Я же просматривал описание. А у меня фотографическая память. Но я повторюсь». «Не представляю, при каких обстоятельствах эти существа игрались бы с зажигалками и образами баскетболистов». «А может быть, просто попросим Егора призвать эту нечисть в круг печати и грохнуть?» «Неожиданно предложила Карина». Дементьев стремительно обернулся к ней. Настолько стремительно, что едва не потерял равновесие. «Егора? А он уже здесь?» Его взгляд непроизвольно метнулся к Ольге, хотя Дементьев и старался удержаться. Успел заметить, как она напряглась, и поторопился перевести взгляд на Нева, который ни словом не обмолвился о том, что Егор решил явиться сюда лично. «Да я же с ним в школе была, когда с той девчонкой столкнулась». Немного растерянно протянула Карина. Она была уверена, что Нев об этом рассказал. «А неплохая Ди», — хмыкнул Долгов. «Чего тут долго разбираться, когда можно просто призвать и грохнуть?» «Всё не так просто, как может показаться». Рисковато отозвался Нев. «Магия — это не палочка-выручалочка на все случаи жизни. Прежде чем что-то призывать, хорошо бы разобраться, что это. В противном случае можно сделать только хуже. В этом списке есть такие сущности, с которыми ни Егор, ни я, ни мы вместе можем не справиться без должной подготовки. А если учесть, что многие детали мы не в состоянии объяснить, нужной сущности может вообще не быть в нашем списке». «И что мы будем делать с ней тогда?» «Да ладно, я не настаиваю». Примирительно пробормотал долгов, хотя предложение вообще высказал не он. Карина лишь молча втянула голову в плечи, сообразив, что с этим своим выступлением промахнулась как минимум дважды. Нефт тем временем продолжил. «Что нам действительно нужно, так это понять, почему именно эти два мальчика погибли. Первый отбился от группы, поэтому, вероятно, и стал жертвой». Но как и почему в школе оказался второй? Почему неизвестный нам феномен изображал именно Артёма и Майю? Опять же, с парнем всё понятно. Его убили и взяли облик для общения с его друзьями. Но почему Майя? А если к списку добавится ещё Светлана и этот водитель? «Маскалёв», — подсказала Лиля. «Да». Выбор их личин вообще не очевиден. Почему так важна зажигалка? Что означает баскетбольный мяч?» «И кто тот парень, которого я видела в коридоре, в форме баскетболиста?» Не удержалась Карина, несмотря на решение пока больше не привлекать к себе внимание. Нев согласно кивнул и добавил. «И самое непонятное. Кого и почему видела Ольга в кровати Лили? Как связан этот двойник с происходящим и что это означает?» «Не думаю, что этот эпизод имеет отношение к происходящему тут», — возразила Ольга. «Он имеет отношение только ко мне». Поймав на себе удивлённые взгляды, она всплеснула руками и несколько нервно добавила. «Ой, ну ладно вам. Все же уже знают про шкатулку и Джина». «Полагаю, в ту ночь я видела именно его». «Он принёс мне шкатулку, которую я оставила дома, чтобы напомнить о платеже». «Вот и всё». Но зачем он принял облик Лили?» — засомневался Нев. «Он всегда является в разных образах. Правда, прежде я видела его только в обличии мужчины». «Но не думаю, что для него это так уж важно». «Скорее, нет, чем да», — кивнул Нев, покосившись на свой список, в котором хозяин шкатулки тоже был. «У этого существа просто нет собственного облика, поэтому он принимает любой». «А почему бы нам тогда не рассмотреть его кандидатуру в первую очередь?» — удивился Долгов. «Может быть, всё, что происходит здесь, как раз связано с Ольгой, как в прошлый раз». Взгляды всех присутствующих вновь сошлись на ней. Но Ольга только уверенно мотнула головой. «Я бы его узнала, если бы он принял облик Май. У него глаза всегда нечеловеческие». «Да и не убивают такие существа, останавливая сердце», — поддержал Нев. «У них другой профиль». «А если кто-то пожелал смерти этим ребятам?» Вдруг предположила Лиля. «Мы рассматривали вариант мести призрака обидчикам». Но что, если это месть живого человека? Сама по себе версия интересная. Но Джин в неё всё равно не вписывается. На этот раз не согласился Нев. Он не стал бы устраивать спектакль с таким количеством атрибутов. Даже если кто-то пожелал смерть этим мальчикам, они бы скорее погибли в результате обычного несчастного случая. Чтобы понять, с чем мы имеем дело, нужно найти ответы на те вопросы, что я уже озвучил». «Мы все понимаем, что эти ответы важны», — кивнул Дементьев. «Но пока у нас их нет. Чтобы не топтаться на месте, давайте займёмся теми зацепками, что у нас есть. Лили Оля, поезжайте к Светлане Пименовой. Костя, займись поиском похожих случаев. Карина, отдохни пока. Нев, останься, мне надо с тобой ещё поговорить. Видимо, предполагается, что я должен уйти?» Недовольно проворчал Долгов. «Хотя вообще-то... Это и мой номер тоже. Дементьев посмотрел на него так, что развивать тему он не стал. Лишь оттолкнулся от подоконника, на котором сидел, подхватил с кровати свой ноутбук и поторопился выйти вслед за остальными. Дверь с Долговым закрылась уже довольно давно, но в номере всё ещё висела напряжённая гнетующая тишина, и чем дольше она тянулась, тем труднее было Дементьеву задать вопрос и начать разговор. С самого утра он пребывал в очень странном состоянии. Накануне был сначала напуган, потом зол, потом растерян настолько, что даже не смог себя заставить поговорить с Олей ещё раз, и с радостью ухватился за организованное долговым расселение. Он надеялся, что к утру успокоится, приведёт мысли в порядок, задавит в себе панику и горечь, не только выстроит правильную линию поведения, но и составит план действий. Но ничего такого не произошло. Он только проворочился всю ночь сбоку-набок, мешая спать своему соседу по номеру, и теперь пребывал в некоем подобии ступора, который, впрочем, отчасти помогал. Сейчас было проще вести себя как руководитель группы и разбираться со смертью подростков. Поначалу Дементьев вообще не хотел вникать в расследование. Все его чувства кричали о том, что он должен заниматься только Олей, поддерживать, утешать, бороться искать решение и в итоге победить. Но эти намерения разбились о ледяное спокойствие его жены, о её нежелании что-то менять. Она всем своим видом давала понять, что не нуждается ни в сочувствии, ни в помощи. И это сбивало с толку. Он, конечно, всё равно бы боролся и искал решение, если бы имел хоть малейшее представление о том, что можно сделать. Но так уж сложилось, что магия — не его поле битвы. Дементьев всегда был хорошим следователем, искренне заинтересованным в наказании виновных и предотвращении новых преступлений. Но он не мог бороться с джиннами. Дементьев умел рыть носом землю в поисках ответов, но когда дело доходило до избавления от нечисти, в игру всегда вступал Нев. Такое вот у них было разделение обязанностей. Поэтому скептическое отношение старшего коллеги к возможности решить проблему стало для Дементьева новым ударом, ещё больше выбившим почву из-под ног. Но всё же Нев взялся попробовать, и теперь все надежды Дементьева были связаны с ним. А он сам, чтобы окончательно не провалиться в бездну паники и отчаяния, всё же с полной самоотдачей взялся за расследование. Здесь он знал, что делать, понимал, как себя вести, Дементьев держался за роль старшего следователя, чтобы не сойти с ума, чем-то себя занять. Какой-то странный механизм в его голове заставлял думать, что если он достаточно хорошо выполнит свою работу, то Нев также хорошо сделает свою и сотворит ещё одно чудо, коих за эти годы Дементьев наблюдал достаточно. Поэтому он повесил на стене фотографии и вглядывался в лица погибших подростков, заставляя себя думать о них. «О них, а не о боли». Чтобы не впадать в чёрную тоску и истерику. Дементьев заставлял себя терпеливо ждать, понимая, что Неву нужно время. Но часы, которых и так было невозможно, мало шли, а их штатный маг не торопился порадовать хорошими новостями. Их не было утром, и, судя по его молчанию, не появилось и сейчас. Поэтому Дементьев тоже молчал, понимая, что, озвучив вопрос, получит на него ответ. И тогда единственная точка опоры исчезнет. А он всё-таки провалится в бездну, из которой не сможет выбраться. И уже никому не сможет помочь. Ни Оле, ни детям. Ещё до того, как за их коллегами захлопнулась дверь, Нев успел занять место долгого окна. Только он не стал присаживаться на подоконник. А повернулся к окну лицом, не давая Дементьеву поймать его взгляд. Это нервировало ещё больше. И в результате Дементьев задал совсем не тот вопрос, который крутился на языке. «Почему ты не сказал мне, что Егор здесь?» «Не видел смысла сбивать тебя этой информацией». «Но он ведь всё ещё здесь, да? Не уехал?» «Нет». «Насколько я понял, он решил снять номер в этой же гостинице. Хочет узнать, чем закончится история со школой». «Неужели у него это получится?» Удивился Дементьев. «Он ведь вроде как ещё несовершеннолетний и без сопровождения». Учитывая все его способности, сомневаться не приходится. Нев отвечал очень сдержанно и подозрительно отстранённо. А сам Дементьев всё спрашивал не то и не о том, но всё равно с каждой новой репликой этого странного диалога его дурное предчувствие разрасталось. Наконец он всё же заставил себя спросить, что со шкатулкой, есть какие-то подвижки или хотя бы обнадёживающие зацепки? Увы, нет. Прозвучал ожидаемый ответ. «Остаётся очень мало времени», — напомнил Дементьев. «Завтра всё будет кончено. Я говорил, что не могу дать гарантий». И снова этот холодный голос без эмоций. Это было так не похоже на Нева, что заставляло сомневаться в том, с кем Дементьев разговаривает. «Ладно», — с трудом выдавил он сквозь тиснутые нервным напряжением зубы. «А что, Егор? Неужели он тоже не дал подсказок?» Он наверняка знает больше, чем говорит, но помогать не станет. Почему? Ковин дал Олешка толку не просто так. Егор не хочет идти против них. Так заставь его! Не выдержав, прикрикнул Дементьев. Чёрт побери, Нев! Ты носишься с этим мелким засранцем уже несколько месяцев. Неужели до сих пор не можешь повлиять на него? Во-первых, не могу. Всё так же спокойно отозвался Нев. Во-вторых, не стану. Прости, Володя, но я ничего не буду делать. Дементьеву показалось, что он ослышался. Или на почве недосыпа неправильно понял сказанное. Поверить в то, что Нев действительно отказывается помочь Оле, было слишком трудно. «Что? Почему?» Растерянно пробормотал он, сверля взглядом затылок Нева. «На то есть серьёзные причины. Я уже говорил тебе, такие сделки нерушимы. Вмешательство может очень дорого обойтись». «Дорого?» переспросил Дементьев, чувствуя, как внутри вспыхивает жаркое пламя гнева. Он больше не мог говорить с затылком, поэтому в два шага пересек небольшой номер, грубо схватил Нева за плечо и резко развернул к себе. «Ты что, не понимаешь, что она погибнет? Не понимаешь, что своим бездействием убьешь ее?» «Я все понимаю». На этот раз голос Нева все же дрогнул, и он заставил себя встретиться с Дементьевым взглядом. «Но все равно не буду в этом участвовать». Ставки слишком высоки. Пальцы Дементьева непроизвольно смяли ткань рубашки Нева, а он сам едва удержался от того, чтобы тряхнуть чего-то испугавшегося мага. «Речь идёт о жизни женщины, которую я люблю!» — рявкнул он. «О её душе! Как ты можешь?» «Как я могу?» В голосе Нева внезапно послышались стальные нотки, которые появлялись там не так часто. Во взгляде тоже что-то изменилось, И это заставило Дементьева отпрянуть. «А ты не хочешь спросить, что будет с моей душой, если я ей помогу?» «Нет, едва ли. Никто из вас не спрашивает. Никому никогда не было дела до того, чего мне всё это стоит. Всегда просто очень нужно найти решение. Уничтожить сверхъестественную тварь, остановить апокалипсис, всех спасти. Вы же все думаете, что магия — это легко». Щёлкнул пальцами, и вот тебе чудо. И платить ни за что не надо, ведь Нев всё разрулит. Но это не так. Счёт всегда предъявляется, и он должен быть оплачен. Однажды настанет и мой черед, знаешь. И никто мне тогда не поможет. Поэтому, чтобы этот момент отодвинуть, я вынужден сейчас отступить. Прости мне, жаль, но иначе никак. Дементьев смотрел в его глаза сквозь стёкла очков, слышал голос, но едва сознавал, что Нев пытается ему втолковать. Он только понимал, что его единственная надежда спасти Олю, за которую он держался со вчерашнего дня, выскальзывает из рук, тает, просачиваясь сквозь пальцы. «Ты не можешь так поступить с ней», едва слышно отозвался он, качая головой. «Не можешь поступить так со мной. Тогда ты мне больше не друг. Пусть так», — согласился Нев, опуская взгляд в пол. «Ставки сейчас гораздо выше, чем Оля. Ты, я или дружба». «Мне жаль, Володя, правда жаль!» Не поднимая взгляда, он шагнул вперёд, обогнул застывшего в недоумении и неверии Дементьева и поспешно вышел из номера. Нев не прошёл по коридору и двух шагов, когда в ушах вдруг зашумело, а перед глазами появились тёмные пятна. Он пошатнулся и схватился рукой за стену, стараясь удержаться на ногах, зажмурился и потёр рукой лицо. Но шум в ушах не стих. Часть его рвалась вернуться в номер, принести Дементьеву извинения и пообещать, что он обязательно сделает всё возможное и невозможное, чтобы помочь Ольге. Несколько лет назад он, наверное, так и сделал бы, закрыв глаза на возможные последствия. Но теперь было другое время и другие обстоятельства. Нев не надеялся, что кто-нибудь, кроме Лили, сможет эти обстоятельства понять. Только она, одна из всех сотрудников ИИН, знала настоящую цену и опасность магии. Обычно даже переоценивала угрозу, руководствуясь тем, чему ее учили с детства. И все же ее восприятие было куда ближе к истине, чем у других. Нев знал, что этого решения ему не простят. Дементьев открыто. Остальные, вероятно, ничего не скажут, но относиться отныне будут иначе. Так всегда происходит, когда человек, ранее все делавший для других, вдруг начинает ставить на первое место собственные безопасности благополучия. И хотя он убеждал себя, что так правильнее, ведь таким образом он защищает не только себя, но и других, сердце всё равно болело от мысли, что всё кончено. Не будет больше этого греющего душу, чувства принадлежности к чему-то большому и важному. Все эти годы их сначала небольшая группа, а потом и разросшиеся И и Энн были для него почти семьёй. Он даже к Долгову сумел проникнуться тёплым чувством после того, как тот спас Лилю. Но теперь уже ничего не будет, как раньше. Хуже всего то, что даже если другие простят ему эту слабость, он сам простить едва ли сможет. Сколько ни повторять, что так лучше и правильнее, ведь в противном случае может погибнуть гораздо больше ни в чём не повинных людей, след на сердце всё равно останется. Нев знал об этом не понаслышке. Однажды он уже сам устранился, позволил свершиться справедливому возмездию, И воспоминание об этом случае до сих пор иногда тревожило его совесть по ночам. Но тот человек и не заслуживал спасения, поэтому договориться с совестью не мог. Ольга же была другой — закрытой, отстранённой, суровой, холодной, но никак не плохой. Она имела право на спасение, но он был вынужден ей в нём отказать. Осторожное прикосновение к плечу выдернуло его из омута этих мыслей и вернуло в реальность — С вами все в порядке? Поинтересовался мягкий женский голос. Нев отнял руку от лица и сумел сфокусировать взгляд на говорившей с ним девушке, еще совсем молоденькая в шортах и маленькой маечке, почти без макияжа, светлые тонкие волосы собраны на затылке в жидкий хвостик, за плечами маленький рюкзак, а в глазах искренняя тревога. Все хорошо, спасибо. Через силу улыбнулся он. Просто голова закружилась. «Точно. Может быть, вам врача?» «Нет-нет, спасибо, всё хорошо. Мой номер рядом, мне нужно просто немного отдохнуть». «Уверены?» «Вик, ну пойдём уже. Он же сказал, что всё хорошо». Нетерпеливо окликнул её мужской голос. Спутник сердобольной девушки стоял чуть дальше, в полуборота, и недовольно хмурился. Ему явно было неинтересно помогать незнакомому старику. Нева это почему-то разозлила. Внутри поднялась волна чёрной ярости, требующая немедленно проклясть этого человека, чтобы не портил жизнь хорошей девушки. Неву удалось эту внезапную ярость подавить. Он понимал, что на самом деле злится на себя, а мужчина совсем ни при чём. «Я уверен, спасибо», — ответил Нев, отталкиваясь от стены и выпрямляясь. «Видите, уже всё хорошо». Девушка удовлетворённо кивнула и поспешила догнать своего спутника. А Нев направился к их с Лили номеру».